гадалка. Сооружение было похоже на металлическое животное, вроде лошади или скорее толстой коровы. Оно стояло на четырех растопыренных ногах, туловище у него имело вид бочки с экраном, как у телевизора. Вместо головы ящик с двумя стеклянными окошками-глазами и ртом-щелью, как в почтовом ящике. А вместо хвоста кривая рукоятка, какой заводят автомашины. Рядом с этой железной коровой стоял пестрый шатер, напоминавший небольшой цирк, а на нем плакат: "Станция гадательного обслуживания. Гадание научное. Машинные прогнозы и предсказания. Самая современная машина Морфута. Надбавка на гарантию 10%. Гадание суеверное. На картах, на бабах, на кофейной гуще без гарантии". Что было, что есть, что будет? Над шатром неподвижным облачком стоял густой дым. "А, знакомые клиенты", послышался голос, из шатра вышла гадалка. Она была в цветастых брюках и таком же платье, во рту держала трубку, из трубки шел дым. Теперь он собирался в виде облачка у нее над головой, создавая тень, как зонтик. Ну что Записали свою историю? спросила гадалка. Да, учитель показал свою тетрадку, только она еще не окончена. А нам с Марфутой концов и не надо. Мы все концы сами рассказываем и показываем. Кто не хочет, например, зря тратить силы на дальние путешествия, приходит к нам, заранее узнает все свои путевые впечатления и может писать о них стихи или воспоминания. Кто не хочет зря волноваться на футбольном матче, приходят узнать результат, могут даже посмотреть, как будут забиты голы, они у нас на пленку записаны. Очень удобно. Какое же это предсказание, если заранее на пленку записано? Удивился Тим. Мало ли записано, сказала гадалка. Однажды на пленке было, как нападающий из выгодного положения не попал в ворота. Два раза Морфут эту пленку показывала, он всё промазывал, а на третий вдруг взял и попал. Может, стыдно ему стало. Всякое бывает. Но мы стараемся работать без ошибок. Погода, например, Марфута предсказывает всегда точно. Правда, точный прогноз требует много времени. Пока она рассчитает, где будет дождь, он уже там глядишь и прошел. Приходится прогноз переделывать на прошедшее время. Там-то и там-то был дождь. Медленно, зато безошибочно, а главное, научно. Хотите ее на чем нибудь проверить? Пожалуйста, загадайте число, любое, только мне не говорите. Тим задумал два, маленький великан три, фонтан четыре, учитель в ране опять а тайска сто. Задумали, сказала гадалка. Теперь прибавьте еще такое же. Прибавили? Умножьте на три». Разделите на задуманное число, отнимите единицу. Сделали? Сейчас Марфута скажет, сколько у вас получилось. Она нажала на какие-то кнопки на боку Марфуты, два раза крутанула ручку хвост. Из ноздрей железной машины повалил дым, а в правом стеклянном глазу зажглась цифра 5, а в левом ничего не зажглось. Правильно? спросила гадалка. Правильно! воскликнули все удивленно. Вот видите? Она даже не знала, что вы загадали. Ну как, попробуем? Или вы хотите другим способом, Ненаучным?» Нет, лучше научным, сказал учитель Вранья. Тогда давайте свою тетрадку. Давайте, не бойтесь, морфут ее не съест. То есть сначала съест, а потом выпрянет. Так. А теперь позолотите ручку. Это как? не понял Антон Петрович. Ну, уплатите сколько-нибудь У нас услуги платные. Я не захватил с собой денег, растерянно сказал Антон Петрович. Никогда здесь не нужны были деньги. А меня деньги не интересуют. Есть что-нибудь волшебное? Волшебное? Откуда? Впрочем, есть, вдруг вспомнил он. Я же захватил двухмельные шлепанцы. Вот. Может, подойдут? Как раз мне по ноге, с удовольствием сказала гадалка, только больно ношенная. А их чем больше носишь, тем они становятся волшебнее, ответил учитель вранья. Дети смотрели на шлепанцы с сожалением, так они и не увидели их в действии. Но раз другого выхода нет, ладно, сказала гадалка. Начинаем. Она сунула тетрадку Антона Петровича в рот, щель, крутанула ручку хвост и другой раз и третий из ноздрей Морфуты повалил дым. Наконец она выплюнула довольно измятую тетрадь, а вслед за ней бумажный листок. Гадалка подхватила листок и дала Антону Петровичу. И вот что оказалось на нем напечатано: К чему было ходить так далеко и тратить зря мои способности? Пускай рассказывает все подробности, кто каждый день есть птичье молоко. Что это такое? недоуменно спросил учитель Вранья. — то Филькина грамота. Обман! Возмутился маленький великан. Почему обман? Засуетилась гадалка. Гадание должно быть немного поэтическим и неопределенным. Это вам не математический справочник и не прогноз погоды. Какая история, такой ответ? Но что все это значит? спросил учитель Вранья. Откуда я знаю? Сами догадайтесь. А если это ничего не значит? Значит, значит, значит, у вас история такая странная и бессмысленная, что не стоит на неё тратить сил? Ах, не стоит? Тогда отдавай шлёпанцы, как бы не так. Работа затрачена, топливо затрачено, и всё вам бесплатно. Не отдам. Нет, отдавай. Не отдам. Опять расшумелись. Пообедать не дадут, послышался недовольный голос. Птица Соня высунула голову из-под крыла. раскрыла глаза, и в тот же миг исчезли гадалка и морфута вместе с шатром и облаком дыма.